Глава 19 Мелба. Обида криком кричала у нее в голове, не давая уснуть. Ведь почти сработало. Почти все получилось. И тут Холден нырнул в кольцо, и что-то его спасло. И Мелба почувствовала, как невидимый кулак сжимает ей внутренности. Этот кулак так и остался у нее внутри. Она следила за развитием ситуации из каюты, сидя по-турецки, на койке-амортизаторе и перескакивая с программы на программу в поисках новостей. Сеть была забита такими же любопытствующими, поэтому ручной терминал не держал сигналы. Никто не удивлялся, что она смотрит, смотрели все. Когда АВП запустил торпеду, земные силы изготовились к волне взрывов, которые так и не прозвучали. Злобные обвинения Холдену были для Мелбы как холодная вода на ожог. Ее бригаду срочно вызвали на Сунг-Ан исправлять причиненные ею разрушения, но Мелба в каждую свободную минуту включала новости. Услышав, что Марс поймал Росинант прицельным лазером, она расхохоталась вслух. Холден прервал установленную ею передачу, но для этого ему пришлось остаться без связи. Обратить время вспять он не мог никак. В момент, когда он ушел в кольцо, она говорила сразу с тремя собеседниками и еще посматривала на тестер, отлавливая опасные отклонения. Только вернувшись с бригадой на Сересье, она узнала, что Холден выжил и умирать не собирается. Торпеду остановили, а ее врага пощадили. На Сересье Мелба сразу ушла в каюту, свернулась на амортизаторе и принялась бороться с паникой. Мозг словно расплющило — и мысли расползались во все стороны. Если бы марсиане сами выпустили несколько снарядов, не полагаясь на АВП, Холден был бы мертв. Окажись Рассенант на несколько тысяч километров ближе к бегемоту в момент выстрела, Холден был бы мертв. Шарниры под ее койкой проседали при последних маневрах торможения, и Мелба не сразу заметила, что вздрагивает всем телом, что колотит кулаком по гелевой подушке. Если бы создатели протомолекулы, неведомые, злобные создания, притаившиеся по ту сторону кольца, не меняли законов физики, Холден был бы мертв. Холден был жив. Она заранее знала, что компрометация Холдена не слишком надежна. Занявшись вопросом вплотную, всякий заметил бы нестыковки. Она не сумела точно согласовать передачу заявления с движением Россинанта. «Тщательный анализ наверняка выявил бы признаки фальсификации видео. Но к тому времени было бы поздно. Репутация Холдена рухнула бы безвозвратно, и никакие доказательства не поколебали бы упертых конспирологов. Но это, если бы Холден с командой погибли. Так говорил когда-то ее отец. Если человек мертв, судья выслушивает лишь одну сторону. А теперь...» Как только он заново выйдет на связь, начнется расследование. Ее поймают. Узнают, что это она. И во рту появился кислый вкус медяшки. Найдут Рена. Поймут, что она его убила. Отец узнает. К нему в камеру придет известие, что она забила Рена насмерть. И это будет хуже всего. Не то, что я сделала, думала Мелба. То, что попалось. В дверь трижды постучали. Она невольно вскрикнула. Сердце забилось, кровь загрохотела в горле и изнутри по ребрам. Мискох! услышала она голос соледат. «Вы здесь? Можно мне бы поговорить, если вы...» Отражение ее страха в чужом голосе вызвало головокружение. Мелба встала с койки. То ли пилот маневрировал, то ли ноги у нее подкашивались. Она взглянула в зеркало. Ничего особенного, просто внезапно разбуженная женщина. «Одну минуту», — отозвалась она, пальцами расчесала волосы, прижала к голове темные кудри. Лицо было как тесто, но тут уж ничего не поделаешь. Она открыла дверь. Солидат стояла в узком тесном коридоре и двигала челюстью, будто жевала. Глянула на Мелбу круглыми глазами, отвела взгляд и снова посмотрела. «Простите, мисс Кох, но я не могу! Не могу! Только не туда! Пусть меня уволят, лишь бы не туда!» Мелба протянула руку, тронула женщину за плечо. Кажется, обе вздрогнули от этого прикосновения. «Ничего», — сказала Мелба. «Все уладится. Куда вы не хотите?» Корабль качнулся. «Нет, не почудилась. Сол тоже переступила с ноги на ногу». «На принца!» — ответила она. «Я не хочу! Я не вызывалась!» На что не вызывалось? Мелби казалось, что она успокаивает сумасшедшую. Она достаточно трезво оценивала собственное состояние, чтобы уловить иронию ситуации. Разве вы не слышали сообщения от нанимателей? Мелба оглянулась через плечо. Ручной терминал лежал на койке. На экране горели зеленые и красные огоньки. Получено важное сообщение. Она подняла палец, предлагая солидат подождать за дверью, подальше от шкафа и дотянулась до терминала. Сообщение пришло 10 часов назад, помеченное как срочное с обязательным ответом. Сколько же она провалялась в койке, отгоняя панические мысли? Она открыла сообщение. На экран хлынули сухие юридические формулировки, оглушающие как вопль. Деннис Дженерал Контрактинг, наниматель половины штатских сотрудников на СРСЕ, ссылался на дополнительную статью стандартного контракта. Каждой бригаде предписывалось выбрать добровольца для временной работы на принце Томасе. Вознаграждение оставалось прежним до окончания контракта, после чего были бы оценены сверхурочные и непредусмотренные риски. Мелби пришлось перечитать трижды. Где-то слева от нее солидат прискуливая и твердила. «Я туда не могу. У меня отец. Я вам рассказывала. Вы поймете, у вас там тоже сестра была. Пошлите, Боба или Станни, а я не могу». Они собирались за Холденом, в кольцо, следом за Холденом. Паника не то чтобы отступила, а словно бы мгновенно собралась в одну точку. «Я никого не собираюсь посылать», — сказала Мелба. «Это моя работа». Оформление перевода оказалось самым простым делом за время рейса. Она послала представителю фирмы свой идентификационный номер и короткое сообщение с согласием на перевод и через две минуты получила приказ. Три часа на окончание дел на Сересье, потом на транспорт и вперед. Она понимала, ей дают время попрощаться со своими, но умел бы имелось дело поважнее. Одно дело залить шкаф герметиком. Пена легко ложилась, через несколько секунд меняла цвет с желтого на золотистый и схватывалась. В течение часа можно было обрезать излишки острым ножом. Дальше Она поддавалась только соответствующему растворителю, а это была грязная и тяжелая работа. Но и оставлять тело там, где его могут обнаружить, казалось Мелби недопустимым вариантом. Ее койку кому-то отдадут, он захочет воспользоваться шкафом. И вообще, ей чудилось, что оставлять Рена позади как-то неправильно. Так что за два с половиной часа до посадки в транспорт Мелба натянула пару латексных перчаток до плеча, взяла две банки растворителя, рулон впитывающих полотенец, большой набор инструментов для работы в вакууме и заперлась в каюте. Дверь шкафа открылась не сразу. Ее держали незамеченные прежде потеки герметика, но несколько капель растворителя размягчили их, после чего створка подалась под пальцами. Внутри... Оказалась шершавая золотистая поверхность, как надгробная плита. Открыв набор инструментов, Мелба глубоко вздохнула и обратилась лицом к могиле. «Я не хотела», — сказала она. «Мне очень, очень жаль». Сперва от растворителя только и было проку, что запах на всю каюту. Но вскоре пена начала потрескивать, словно по камню бегали тысячи букашек. В стене герметика наметились трещинки и впадины, поползли ручейки слизи. Сложив полотенце в несколько слоев, она подстелила их на пол, чтобы не натекла лужа. Первыми показались ноги Рена. Ископаемыми останками проступили круглые коленные чашечки и почерневшая мертвая кожа. Ткань его форменной одежды пропиталась гнилостными жидкостями, но запах, ударивший в ноздри, был не настолько ужасен, как представлялось. Мелба думала, что будет блевать и плакать, а все оказалось не так страшно. Когда она взялась за ноги, чтобы вытащить тело из шкафа, бедра отпали от таза, так что она разрезала брюки, завернула ноги в полотенце и положила в ящик для инструментов. Разум был тих и спокоен. Так археологи вынимают на свет тысячелетних мертвецов. Вот позвоночник, вот вонючая жижа соляной кислоты из желудка. Не сдерживаемая больше жизнью, она разъела живот, кишки, печень. Последней она достала голову. Яркие рыжие волосы потемнели, кожа отслаивалась, как кусочки старой губки для посуды. Она собрала кости в ящик, перекладывая их размокшими полотенцами, закрыла новый гроб, включила герметизацию крышки и набрала код замка. Оставалось еще 40 свободных минут. Десять из них она потратила на то, чтобы очистить шкаф, потом стянула перчатки и бросила их в утилизатор. Вымылась, постаравшись отскрести вонь, и рассеянно заметила, что всхлипывает. Она не стала бороться со слезами, а к тому времени, как переоделась в новую форму, слезы высохли сами. Собрав оставшиеся вещи, она побросала их в пакет, стянула непросохшие волосы в конский хвост и поволокла Ренок к погрузочному отсеку, где принимали багаж на принц. Времени на прощание с Соледат, Станни и Бобом не осталось. Жаль, но это она как-нибудь переживет. Общим счетом их набралось человек 30. Мужчины и женщины. Она встречала их на корабле, раз или два слышала имена, кивала, сталкиваясь в камбузе или на тренажерах. На принца их всех собрали в маленьком конференц-зале с закрепленными на полу, похожими на церковные скамьями. Уже дали тягу, и принц двинулся к кольцу и к тому, что лежало по ту сторону. Пока какой-то гвардеец с неестественным энтузиазмом знакомил их с кораблем, Мелба осматривала лица. Вот старик с мохнатой белой бородой и глазами, как голубые льдинки. И плотненькая девушка, пожалуй, моложе нее, неумело накрасившая глаза и мрачно сжимающая челюсти. Все они оказались здесь по собственному решению или стали добровольцами по условиям контракта. Все направлялись в кольцо, впасть тому, что ждет по другую сторону. Мелба гадала, что привело их сюда, что скрывается в ящиках для инструментов у этих. «Идентификационные карточки нужно все время иметь при себе», говорил гвардеец, показывая белый кусочек пластика на шнурке. «Они не только откроют ваши каюты, но и обеспечат вам пайки в пункте питания и дадут знать, если вы окажетесь где не положено». Блондинка сердито обернулась к Мелбе. Та, покраснев, отвела взгляд. Она невзначай вытаращилась на женщину. А ведь отец говорил, никогда не допускай грубости случайно. Белая карточка в руке гвардейца налилась темной кровавой краской. Увидев такое, пояснил парень, вы поймете, что попали в запретную зону и должны немедленно ее покинуть. Слишком беспокоиться не надо. Корабль у нас большой, каждому где-то дают отворот-поворот. «Я за первую неделю четыре раза получил сигнал. Никто не станет преследовать вас за честную ошибку, но имейте в виду, служба безопасности проверяет каждый случай». Мелба взглянула на свою белую карточку. На ней были ее имя и фото без улыбки. Гвардеец говорил, как все благодарны за их участие, о том, что их служба — честь для корабля и для каждого из добровольцев, что все они вместе — одна большая команда. В груди Мелби шевельнулась ненависть к этому пареньку, и она постаралась отвлечься. Она еще не знала, что станет делать, очутившись на той стороне, но, так или иначе, ей надо будет найти Холдена и уничтожить его, и оператора тоже. Всех, кто может указать на нее, придется уничтожить или дискредитировать. Интересно, нельзя ли достать поддельную карточку или чужую с большими полномочиями, чем причитается Мелби Кох? Например, с допуском к обслуживанию челноков. Надо будет этим заняться. Отныне ей предстоит импровизировать, а самое главное — обзавестись подходящими инструментами. Люди вокруг нее начали подниматься. По скучающим взглядам и молчанию Мелба сообразила, что их пригласили на экскурсию по кораблю. Она-то уже видела принца Томаса. Успела привыкнуть к высоким потолкам и широким коридорам, где можно было ходить по трое в ряд. Пусть она и не все разузнала, но в экскурсиях не нуждалась. Мелба пристроилась к остальным. «В случае тревоги вам следует просто вернуться в свою каюту и пристегнуться», — внушал гвардеец, пятясь, чтобы не выпускать слушателей из вида. Люди сталкивались на ходу, как коровы в стаде. Кто-то за спиной умел бы тихонько замычал, кто-то хихикнул. В космосе не водится коров, но шутка осталась понятной и здесь. «А вот ваш пункт питания», — сказал гвардеец, проводя их мимо раздвижных дверей. «Те, кто работал здесь прежде, наверное, привыкли есть в офицерской столовой, но теперь мы на военном положении, так что ходите обедать сюда». Пункт представлял собой низкую серую коробку с привинченными к полу столами и стульями. За столиками разместилось около дюжины человек разного возраста и по-разному одетых. К стене, посасывая грушу, прислонился худой мужчина с неестественно светлыми волосами. Двое постарше, одетые в черное, с воротничками священников, жались друг к другу, как новички в школьной столовой. Мелба уже начала уходить в себя, забыв об окружающем, когда что-то привлекло ее внимание. Знакомый голос. В 20 футах от нее Тилли Фэган склонялась к пожилому мужчине, который то ли злился, то ли готовился ответить на флирт. Та же прическа и тот же ехидный смешок, что были памятны ей по долгим унылым семейным обедам. Мелбу ни с того ни с сего охватил стыд за неуместный наряд. На миг маска свалилась, и девушка снова стала Клариссой. Заставив себя не спешить, она понемногу отступила за спины других, постаралась стать скромной и неприметной. Тилли с нескрываемым раздражением покосилась на болтливого гвардейца и его подопечных, Но Мелбу не заметила. Пока не заметила. Гвардеец повел их по коридору к новым каютам. Мелба по дороге распустила волосы, свесила их на лицо. Конечно, она знала про земную делегацию на принце, но не приняла в расчет эту информацию. А теперь она задумалась, сколько еще здесь было народа знакомого с Клариссой и Мао. Жуткое чувство. Стоит повернуть за угол и наткнешься на Мича Крауса или Стивена Комера. Мелба так и видела, как они удивленно округляют глаза, и уже гадала, решится ли убить и этих. Если нет, арест, позор в новостях и тюремная камера, как у отца. Гвардеец разводил добровольцев по каютам, пояснял устройство каждой. Каюты были крошечными, но, раз по тревоге каждому полагалось располагаться в амортизаторе, значит, подвое селить не станут. Можно было засесть в каюте, подкупить кого-нибудь, чтобы носил еду. Только, забившись как крыса в нору, вряд ли она сумеет выследить и убить Джеймса Холдена. Должен был найтись способ. Гвардеец назвал ее имя, по-видимому, не в первый раз. «Я здесь», — отозвалась она. «Извините». Мелба шмыгнула к себе, открыв дверь белой карточкой, и сразу заперла за собой. Долго стояла, растирая плечи. В каюте было светло и чисто, и не похоже на Саресье, как Непал не похож на Колумбию. «Ты собиралась импровизировать», — проговорила она, слыша свой голос, как чужой. «Ну вот, начинай».